Глава 13. Массимо позвонил на следующий день, когда Саша проводила мужа в аэропорт и одиноко слонялась по замку. «Мы нашли адвоката, который занимался оформлением сделки после аукциона. Его зовут Рикардо. Это не фамилия. Рикардо Сантини. Супер! Но как вы его нашли? У адвокатов обычно есть специализация. Этот работает с агентами по недвижимости». Когда доходит до распродажи на аукционе. Дома, о котором идет речь, находится недалеко от Болоньи, в эмилии Романье. Супер! Значит, мы знаем имя владельца и можем с ним связаться. Не торопись, рогаться Миа. Почему? Адвокат помнит ту сделку до мельчайших подробностей, что неудивительно. Договор подписывал человек в старинной одежде, словно приехал с карнавала. Он еще засомневался, адекватен ли покупатель. Да уж, такое запомнится. Адвокат Сантини поднял все описи и счета, подписанные Гвидоно Джона. Имущество и дом продавала внучатая племянница, умершего владельца, которая живет в Ломбардии и никогда не видела дом своими глазами. Все делали адвокаты. Так в чем проблема? В описях несколько сотен предметов, больших и маленьких, Но среди них нет ни старинного сундука, ни платья. Как это? Я не понимаю. Это значит рогаться миа, что где бы пекал Джона не взял сундук, он не купил его на аукционе. Погоди, но адвокат уверен в этом? Уверен. И еще раз посмотрел все документы. Все сходится. От предмета до стоимости. Я знаю, как это для тебя важно, поэтому уточнил. Так где же Гвидона взял платье? И самое интересное, почему он соврал? А зачем люди лгут? чтобы скрыть правду? Так что какой бы ни была правда, он не хотел, чтобы ее знали. А вдруг сундук не вошел в описи, а Гвидона просто забрал его вместе с остальными вещами? Эта мысль мне пришла в голову. Но дело в том, что после смерти владельца адвокаты по поручению наследницы Составили подробную опись всего, что находилось в доме. И сундука с платьем там не было. Вот черт! И ведь Гвидона отказался отдавать сундук в музей. Хотя директор его уговаривал. Можно я сама его осмотрю? Я позвоню и скажу, когда можно. Я же обещал. А ты обещала поговорить с домработницей. Я сегодня же с ней встречусь. Саше предстояла еще одна встреча. Из общества любителей детективов. Пришло сообщение с адресом Марчи Аббатты, подруги Гвидона. Во всяком случае, девушка надеялась, что подруги. Она работала управляющей в одном из сиенских отелей и согласилась поговорить с Александрой. Глория Варна, домработница гвидоны долго не соглашалась на встречу, а потом еще и опоздала на полчаса. Саша сидела в маленьком кафе в Кастель-Фьорентино в одиночестве, уверившись, что женщина не придет как вдруг Глория появилась в дверях. Не помаши она рукой, Саша ни за что не узнала бы ее В джинсах и куртке. Разница в облике в современной одежде и платье экономки XVII века была поразительной. Просто другой человек. Глория выглядела моложе и весьма привлекательно. «Чао!» — сказала она, не улыбнувшись. «Предупреждаю заранее. Я не могу долго задерживаться. Нужно кормить мужа обедом». Она села напротив, поставила на пол большую сумку и уставилась на Сашу, так словно была судьей, а девушка — подсудимой. Саша засияла с самой приветливой улыбкой, какую только могла изобразить. «Спасибо, что вы пришли. Я понимаю, как вы заняты». «Не за что». Голос Глории смягчился. «Вы с мужем были так добры ко мне в тот день, когда... Вы теперь ищете другую работу?» я отправила резюме в фирму которая подбирает персонал они сказали что работа найдется но не с такой высокой зарплатой ну по крайней мере вам не придется гладить старинным утюгом раз ему нравилось жить так кто я такая чтобы осуждать все это было не так уж и сложно. я выходила из автобуса и шла пешком всего один квартал и никто не глазел на мое платье. я хочу задать вам несколько вопросов «Меня уже сто раз допросили полицейские. Не думаю, что должна обсуждать убийство с вами». «Так я не буду спрашивать об убийстве. Я хочу узнать о предметах, которые сеньор Пикола Джонна пожертвовал музею. Вы же знаете об этом?» Женщина кивнула. «Да я вообще-то и не возражаю, чтобы вы спрашивали про тот день. Я же ни в чем не виновата». «Да, я понимаю». «Я тогда пришла ровно в два». Помыла чашки и в 2.15 отнесла поднос с кофе в гостиную. Позвала сеньора. «Погодите, я помню, вы говорили, что в это время он обычно уже сидит за столом и ждет свой кофе». «Ну, да, но в тот день... Но сейчас это же не важно, да?» «Конечно, нет». Саша задумалась, откуда нестыковка. «Или это не важно?» Официантка принесла кофе и булочки венецианки с вкуснейшим кремом. Девушка откусила и поинтересовалась. «Вы знаете, где ваш хозяин нашел старинное платье, которое передал музею?» Глория задумалась. «Не могу сказать. Хозяин редко обсуждал со мной свою личную жизнь. Обычно мы общались на тему домашней работы. Ну, вроде того, что он хотел, чтобы я приготовила, когда у него гости» что в доме требовало особого внимания и тому подобное. «А вы видели платье и записку, которая была вместе с ним?» «Нет, не видела». «Вы знаете, когда он купил имущество на аукционе?» «Конечно. Когда его доставили, это я перенесла все в подвал. Пришлось сначала хорошенько отмыть там комнату». «Когда это было?» «В прошлом июне вроде. Купил в июне. Да». Но пока все оформили и доставили, прошел месяц. Так что привезли в июле, вот точно, в июле. Вы сами присутствовали, когда привезли вещи. А кому же еще? Я контролировала, чтобы доставщики ничего не повредили. А сундук? Там был сундук? Никакого сундука не было. Вы точно помните? Был ли сундук доставлен в то же время, что и другие предметы с аукциона? О нет. «Вы ошибаетесь. Сундука там не было. Он вообще не был частью этого имущества». «Вы уверены?» «Конечно. Сундук был у хозяина, когда я начала работать на него, в феврале прошлого года. Может быть, мы говорим о разных сундуках, но у хозяина других не было, это я точно знаю». «Вы уверены?» «А что он сам сказал?» «Неважно. Главное, что в феврале он уже был». «Хозяин говорил что-нибудь о его истории?» «Нет. И я предполагала, что он имеет сентиментальную ценность. Это чувствовалось. Может, семейная реликвия?» «Но тогда сестра знала бы об этом. А может, были и другие родственники?» И Саша спросила домработницу. «Нет. Он как-то сказал, что сестра — единственная родственница. Кстати, сестра заявила, что он собирался вас уволить». Женщина покраснела. И если полиция поверит этим проходимцам, то поверит во что угодно. Они лжецы. Я просто хотела почистить шкатулку. Это же очень долго, а я не могу проводить всю жизнь на работе. Вот и забрала ее домой. Вы часто брали работу на дом? Только если необходимо. И было очень несправедливо с его стороны обвинять меня. Ну, если бы он это делал, конечно. Но я не воровка и хозяин никогда так не говорил. Он всегда покупал больше еды, чем нужно для одинокого сеньора. Он не возражал, когда я забирала остатки домой для своего мужа. «Вы знали, что он собирается вас уволить?» «Это опять они сказали? Они врут. Он бы этого не сделал!» Она встала, схватив сумочку. «Мне пора. Последний вопрос. Сеньор говорил когда-нибудь о семейном проклятии?» Проклятие ведьмы, сказал пару раз, но я же сказала, что он не сильно откровенничал, что-то там про метку ведьмы, но я не помню. Домработница повернулась и пошла к двери, оставив Сашу расплачиваться по счету. Итак, прояснились два факта: сундук находился в доме еще год назад и точно не был приобретен на аукционе. Гвидона солгал, и он действительно собирался уволить домработницу она тоже лгала и очень умела разозлилась ли она настолько чтобы убить гвидона если он хотел обвинить ее в воровстве ведь тогда она не смогла бы найти другую работу но больше сашу занимала первое почему Гвидона всем лгал по поводу сундука почему он не хотел рассказывать откуда появилось платье и кровь никакой логики в хранении грязного платья Чья это была кровь? Младенца, которому Кастанца помогала явиться на свет? Или пациента, который не выжил? Но в любом варианте нет причин сохранять его в таком виде. Да и кто сохранил бы для потомков платье бедной деревенской женщины, тем более повешенное за колдовство? От него поспешили бы избавиться. Из кастель несложно было добраться до Сиены по железной дороге. Саша возлагала большие надежды на встречу с Марчеей Абатте, А пока в ожидании местного поезда она набрала номер Массиму и рассказала, как прошла встреча с домработницей. «Ты не веришь?» «Ну, я не могу утверждать точно, что она врет. Но она практически признала, что гвидоны обвинил ее в воровстве и угрожал уволить. Думаю, она хорошо поживилась за его счет, знаешь, исходя из логики» у него много денег и не убудет если я отщипну кусочек и украла шкатулку думаю гвидона давно ее подозревал шкатулка просто стала хорошим поводом даже если она действительно забрала ее почистить еще она все время говорила что ей нужно домой к мужу хотя без проблем оставляла его на целый день пока работала у пикала и снова собирается искать работу как по мне это странно Наши сотрудники были у них дома этим утром. Говорят, что муж сидел в кресле, укрытый пледом, что-то бормотал и не общался с ними. Глория сказала, что он непредсказуем, и попросила не беспокоить. Как он выглядел? Пожилой, с густыми седыми волосами и окладистой бородой. Знаешь, я собираюсь сам к ним заехать. Иногда полезно заставать людей врасплох, заявившись без предупреждения. Тебя что-то беспокоит? Вчера наши полицейские разговаривали с женщиной из дома по соседству с особняком Пиккола Она видела, как Глория Варна пришла на работу. Ее трудно не заметить в старинном-то платье. И что тебя смущает? Это было утром, а не в два часа дня. А соседка надежный свидетель? Парни сказали, что она абсолютно адекватна. Хотя и за восемьдесят. У нее старая собака с проблемами с почками, и они часто выходят, чтобы собака сделала свои дела. Они как раз описывали дерево за углом, когда Глория прошла по улице. При слове «описывали» Саша представила себе старушку и ее собаку, задравших лапы у дерева, и хихикнула. «А машину, в которой сидел муж сестры, она не заметила?» «Заметила. темную машину, припаркованную на углу» но не знает, был ли кто внутри. Так может, Камилла ни колени увидел, как в дом вошел не посторонний человек, а домработница? Нет, по словам соседки, Глория, как всегда, обошла дом, а значит, вошла через черный ход. Она больше никого не видела? Нет, собака закончила... Э, процесс, и они вернулись домой. Поэтому вы и поехали к Глории этим утром? Да. Она сказала, что соседка ошибается. Старуха перепутала дни. Говорит, что у них были ссоры, когда собака занималась своими делами прямо перед входной дверью дома Пекала Джонна. «Слушай, но она вполне может оказаться убийцей. Она была там, когда мы вошли. Вся в крови. Мотив имеется. Обвинение в краже. Гвидона мог позвонить в полицию, и вся ее жизнь рухнула бы. Весомый мотив». Теперь у нас есть очевидец, который видел, как она приехала раньше, чем сказала. И кричать она могла специально, чтобы показать, как испугана. В общем, я собираюсь ее навестить, и на сей раз без предупреждения. Возьмешь меня с собой? И я позвоню. Сам хотел это предложить. Она готова к нашим вопросам, но ты будешь смотреть на нее невинными глазами и спрашивать о платье и сундуке. А я посмотрю на все это со стороны и вмешаюсь, когда придет подходящий момент. И, кстати, дом Джона свободен. Можешь отправляться туда через полчаса. Я попрошу сотрудника дождаться тебя с ключом». Саша почувствовала неуверенность. Удивительно, но история ведьмы, рассказанная в деревне, поселила в ней необъяснимый страх. «Ты не попросишь своего сотрудника задержаться? Стыдно признаться, но мне совсем не хочется оставаться там одной. «Мы сделаем лучше. Он впустит тебя в дом и закроет. А я быстренько закончу срочные дела и приеду за тобой. Как раз отправимся к домработнице». Чтобы не скучать полчаса до посещения дома, Саша нашла в интернете блог Гвидона, который до сих пор так и не удосужилась посмотреть. На первом видео, снятом 10 лет назад, Гвидона был стройным и очень привлекательным. Он рассказывал об образе жизни в XVIII веке, Приводил интересные исторические факты. Камера меняла ракурс, значит, кто-то его снимал. В следующих видео, раз в две недели, он рассказывал, как приобрел дом, показывал документы, связанные со временем, когда дом был почтовым отделением великого герцога Тосканского. У Саши голова пошла кругом, когда она просматривала видео на увеличенной скорости, надеясь, что где-то в кадре промелькнут сундук и платье. Она видела, как меняется автор видеоблога. Как меняется его дом, десятилетие пробегало перед глазами. А если задуматься, то и вся жизнь пролетает так же. От этих мыслей стало грустно, и Саша сосредоточилась на экране телефона. Я намерен восстановить весь дом, от подвала до чердака, до его первоначального состояния в XVIII веке, рассказывал Гвидоны. Странное ощущение, смотреть и слушать человека, которого больше нет. Это преобразование будет постепенным и, к сожалению, в некоторых случаях неполным. Следуйте за мной в самое сердце дома». Камера переместилась на кухню, которая отличалась от сегодняшней. Дешевая дубовая мебель, маленький холодильник. Сегодня все это сменили старинные полки, стенные крючки. Как далеко зашел бы Гвидона в следовании исторической точности? Ледник вместо холодильника и вода из колодца. Бред. Вернувшись в переднюю гостиную, пеколаджонна перешел к старинному креслу качалки. Он сел и снял стеклянный колпак с масляной лампы, стоявшей на небольшом круглом столе. Зажег лампу спичкой. Один из вопросов, который мне часто задают, почему я решил жить как человек XVIII века? Мой ответ — мне нравится эта жизнь. Я делаю это уже несколько лет. Меня всегда завораживала история. А в XVIII веке есть упорядоченность, которая мне нравится. Возможно, я родился не в том веке. То, как я живу, — это не хобби и не эксперимент. Это немного похоже на выбор жизни в чужой культуре. Я не притворяюсь. Я пытаюсь жить как можно более аутентично. Он посмотрел прямо в камеру. Вы можете посчитать мой образ жизни странным. Но именно здесь я чувствую себя как дома. Возможно ли так жить? Если вам интересно, подписывайтесь на мой канал. Желаю вам приятного дня». Вот он и ответил на вопрос, который мучил Сашу. И в то же время не ответил. Ей еще больше казалось, что это все странно. Намеренно отказываться от современных удобств — это не ностальгия и не эксцентричность. Это — патология. Или было что-то в современном мире, от чего он пытался сбежать? Саша вздрогнула и остановила видео. На неподвижном кадре застыл Гвидонна, шагающий к старинному шкафу. На полу возле окна стоял открытый сундук. Единственный в доме. Зачем Глории врать? Она посмотрела на дату. Видео снято шесть лет назад. Гвидоне владел сундуком задолго до аукциона. Вот и доказательства. Церковные колокола на соседней улице звонили в неурочный час. Видимо, свадьба. Хотя кто женится в будни? Ветер усилился, и когда Саша добрела до дома Гвидоны, щеки раскраснелись, а волосы растрепались. Стоя в вестибюле, она вспомнила прошлый визит в странный дом. Кажется, это было очень давно. Хотя прошло всего несколько дней. Как там сказала домработница, в этом доме они играли роли в пьесе, и сегодня неосвещенный вестибюль создавал ощущение сцены. Сейчас зажгутся прожектора и раздвинут занавес. И наступит. Какой по счету акт? Лапо процитировал Шекспира на вечернем приеме: В пьесе, где семь действий есть. Первым действием было знакомство с платьем. А закончилось все весьма эффектно появлением смерти с косой и выстрелом. Невидимый драматург талантлив. Во втором действии был убит странный персонаж Гвидона Пеколаджона. В третьем обрела костяк история ведьмы Костанцы. В четвертом на сцену вышли второстепенные персонажи: сестра, домработница и ее больной муж, погибшая в аварии бывшая жена Гвидоны пока неизвестная Марчия Аббаты, то ли подруга, то ли любовница, советник и его жена, директор музея и его заместительница Алича. Все они двигались на миг, застывая перед зрителем, словно фигурки в старинных часах. И на всех фигурках лежит тень с косой в руках. В пятом раскрылись двери дома, где, возможно, скрыта тайна. Это действие обещает интригу но может и разочаровать. И тогда остается всего два действия. В одном, по законам жанра, случится разоблачение убийцы, а во втором, в последнем, на сцене должна появиться стрэга Кастанца. То, что началось так эффектно, подбой старинных часов, не может закончиться банально. Лапа сказал бы, что у нее слишком разыгралась фантазия. Но Саша не могла ничего с собой поделать. И фигура Гвидона и его дом все казалось игрушечным, не настоящим. Девушка щелкнула выключателем и поднялась по лестнице. В доме царил беспорядок. Кое-где остались следы порошка для снятия отпечатков пальцев, ящики выдвинуты, дверцы старинных шкафов открыты. Опс, выключатель. В этом доме электрические лампочки, пусть и стилизованные под свечи. Не так уж и сильно Гвидона следовал своим правилам. Она не стала заглядывать в ванную и выяснять, использовал ли Пикаладжон на ночной горшок вместо современного унитаза. Это было бы уж слишком. Саша начала с комнаты, где в нише стоял сундук. Внутри обнаружилось старинное одеяло в прекрасном состоянии. Настоящее произведение искусства. Интересно, сестра Гвидона согласится передать его в музей? Вряд ли ей нужна вся эта рухлить сам сундук не представлял собой ничего особенного совсем не Кассона — свадебный сундук расписанный руками лучших тасканских художников и даже не сундук для путешествий те обычно выстилались бумагой и были простыми дубовыми этот же красиво выслан мягкой тканью с розово зеленым принтом винограда на мягком желтом фоне саша убрала одеяло и осмотрела сундук она надеялась найти табличку с именем «Инициалы», но ничто не говорило о владельце сундука. Почему же Гвидоны отказался передавать его в музей? Девушка провела рукой по ткани, по бокам и снизу внутренней части сундука. Гладкий хлопок был заполнен тонким материалом, вероятно, ватином. По краям чувствовался каркас из деревянных планок и крошечные гвоздики для закрепления ткани. А вот и потайная защелка под куполообразной крышкой. Наверное, туда прятали документы и драгоценности. Но отделение пусто. Саша разочарованно провела там рукой. Лишь пара маленьких черных бусинок оказалась в ладони. Интересно, кому они принадлежали? Девушка не могла определить, из чего они сделаны и имеют ли какую-то ценность. Нужно попросить Массима показать сундук экспертам, искусствоведом пока это еще в силах полиции и диана не вступила в права наследования дальше за каждый шаг придется платить в этом девушка ни минуты не сомневалась осторожно положив бусины на подоконник саша пошла дальше каждая комната в доме имела свое предназначение саша впервые попала в музей в котором жили люди вот стопка скидочных карт конверт с надписью Возмещение за продукты. Капля современного мира в царстве истории. Кабинет в прошлый раз вырвал из давней эпохи и перенес в современность. Но пока компьютеры не вернули, и старинные детали бросались в глаза. Темные дубовые книжные полки обрамляли богато украшенный мраморный камин. Книги заметно старые, но, судя по расстановке, покупали их для антуража, а не для чтения секреты из красного дерева с застекленными дверцами и тесненной зеленой кожаной поверхностью наверняка хранил секреты своего владельца но надежды не оправдались в ящиках были лишь квитанции наверняка просмотренные полицией несколько старомодных бухгалтерских книг элегантная старинная пищая бумага с теснением старинные ручки с перьями и чернильницы даже качающаяся промокашка А потом Саша открыла нижний ящик и замерла в изумлении. Обычные листы бумаги для принтера, но слова на листах написаны пером. Наклонно по всем правилам каллиграфии прошлых веков. Платье, принадлежащее ведьме кастанце де Лари. Кастанце де Лари Ведьма. Платье, принадлежащее ведьме. Платье, кастанце де Лари. Последняя фраза была написана шесть раз. Саша достала старые бухгалтерские книги и сравнила почерк. Та же каллиграфия. И тут послышались шаги. Кто-то медленно поднимался по лестнице. Девушка вскочила, заметалась по комнате в поисках укрытия. Но было поздно. Дверь распахнулась. «Ты чего? Ты зачем закрыла глаза?» обеспокоенно спросил Массима. «Нельзя же так пугать!» выдохнула Саша. «Ты зачем крался?» «Я не крался, я поднимался, как обычно. Просто не торопился. Ты что-то нашла?» «Нашла. Но это не связано с убийством. А вот с платьем...» Она показала инспектору листы. И я проверила. Это его почерк. «Зачем он все это писал?» Он практиковался. Пытался сделать все правильно. Формулировки, чернила, курсив. «То есть...» Гвидона сам написал записку, якобы приколотую к платью ведьмы. Директор Савини сказал, что это довольно удачная подделка, выцветшая чернила, бумага. Все казалось подлинным, пока записку не увидела эксперт-историк. Хотя и Аличи засомневалась: Зачем Пикола Джонна это сделал? Без понятия. Может, хотел привлечь аудиторию к своему видеоблогу. Мы просмотрели все его видео. — сказал Массимо. Искали намек на мотив убийства. Если бы там было хоть что-то о платье, я бы тебе позвонил. — Ну тогда зачем? Я не понимаю. — Если ты закончила, давай пообедаем, а потом отправимся к домработнице. Они нырнули в двери простого ресторанчика, где днем подавали жареные куриные ножки с жареной же картошкой, простое и сытное блюдо для работников соседних контор. Саша все еще не могла успокоиться. Зачем пекала подделывать записку? Что он должен был получить? Может быть, он хотел впечатлить директора музея? Дотора Савини поверил, что записка подлинная, и платье действительно принадлежало ведьме. Никто не предполагал, что в музей заедет известный историк, которая с первого взгляда определила подделку. Савини же не эксперт, он функционер от культуры, Другого объяснения я пока не вижу. «Именно. И если бы не записка, никому не пришло бы в голову связать платье с Костанцией Далари. А значит, оно не могло стать звездой выставки. И мы узнали, что Гвидона, потомок человека, проклятого стрегой, Стал бы он врать, подсовывая постороннее платье? Вряд ли. Его репутация могла бы пострадать. А он позиционировал себя знатоком истории». Получается, он знал, что это платье кастанцы. Оставалось это доказать. Погоди! Масима проживал большой кусок курицы и уставился на Сашу. К чему ты клонишь? Он знал, но не имел доказательств. Тогда он написал записку, чтобы впечатлить директора. Да! взмахнула указательным пальцем Саша. Других объяснений подделки нет. Он привлек внимание директора. И тот был вынужден заказать исследование платья и его истории. Ты хочешь сказать, что ему нужно было, скажем так, расследование истории платья официальным путем, независимым от него самого? Именно. Другое объяснение мне в голову не приходит. Но зачем такие сложности? Возможно, мы этого никогда не узнаем, но узнаем историю платья. Ведь если этого нельзя сделать, Гвидона не пошел бы на риск подделки. Это имеет смысл. Пикала Джона пожертвовал платье, солгал о том, где он его получил, и подделал записку, чтобы директор заказал расследование. А теперь он мертв. Саша Мастима отложил вилку: У нас нет оснований полагать, что его смерть как-то связана с платьем. Я знаю. Это может быть совпадением, тем не менее. При следующей встрече с директором я скажу ему, что поддельную записку написал Гвидоны, Посмотрю на его реакцию. Давай займемся более понятной линией. Нанесем неожиданный визит домработнице.